Глава 52. Сладкий малыш. «Это ваша кондитерская?» — спрашиваю я, когда она ставит тяжёлый ледяной букет на стол. «Да», — она улыбается мне. «Ты в нашем городе недавно?» — у меня падает сердце. «Как такое может быть? Как кондитерская Джилли может по-прежнему находиться здесь и выглядеть как прежде, если её хозяйка не Джилли?» «Мы пришли сюда с Хадсоном», — выдавливаю я из себя, показав кивком туда, где стоят он и Джексон. «Боже, мне хочется протереть глаза. Но да, моя пара и впрямь щекочет малыша в коляске, стоящей возле кассового аппарата». «Да, похоже, шутки насчёт целования детишек не так уж далеки от действительности». Мой взгляд перехватывает Джексон и уставляется на меня, как бы говоря — «Поверить не могу, что ты заставляешь меня делать это, но я даже не чувствую себя виноватой. Это пойдёт ему на пользу». Что бы ни происходило между ним и Флинтом, это делает его ещё более молчаливым, чем обычно, и этому надо положить конец. Независимо от того, станет он королём вампиров или королём драконов, в конечном итоге ему придётся отказаться от своей излюбленной манеры смотреть на всех букой и научиться говорить с людьми. Чем скорее он привыкнет быть любезным, тем лучше. «О, Хадсон такой душка!» — восклицает хозяйка кондитерской, буквально захлёбываясь от избытка чувств. Его ученики так его любили, они вечно говорили о нём. «Да, он заслуживает любви», — подтверждаю я, радуясь тому, что в их воспоминаниях он тоже был учителем. Флинт скептически хмыкает, затем улыбается ей самой обаятельной из своих улыбок. «Ей приходится так говорить, ведь она его пара». «О, значит, ты — та девушка, о которой все говорят!» Она обводит нас взглядом. Я не знала, с кем из вас он сопряжён и считала невежливым спрашивать об этом. «Ну что вы, ничего невежливого в этом нет», — возражаю я с улыбкой. «Вы не присядете с нами на несколько минут? Джексон и Хадсон как раз пьют сейчас чай». «Ой, я бы с удовольствием, но не могу. Все хотят повидаться с Хадсоном, узнать, как у него дела и посмотреть на его друзей, так что сегодня вечером здесь работа кипит. Но мне было очень приятно познакомиться со всеми вами». Она протягивает мне руку. «Я Мэриан. А я Грейс. Я пожимаю ей руку, затем представляю ей остальных. Но прежде чем вы уйдёте, я бы хотела вас спросить, «Где вы купили эти миленькие столики? Они мне очень нравятся, но по их расцветке видно, что они не отсюда». «Разве они не прелесть?» Их раздобыл для меня Поло, хотя я не знаю, где он их взял. У него настоящий талант разыскивать в Адаре всякие занятные штучки. «Поло?» — переспрашиваю я, напрягая память, чтобы вспомнить того, кто носил это имя, но у меня ничего не выходит. «У него есть торговая палатка на полночном рынке». Она стоит в последнем ряду, её нельзя не заметить, как и его самого. «Это почему?» — спрашиваю я. Она улыбается. «Потому что в нашем городе он единственная Чупакабра». Как только она произносит это, я вспоминаю последнюю битву с Королевой Теней и Чупакабру, который сражался вместе с Хадсоном и со мной. «Ну, конечно, его звали Пола. Как же я могла это забыть?» «Если вы отправитесь туда сегодня вечером, чтобы найти его, скажите ему, что вас прислала Мэриан», — добавляет она, «и что я прошу его дать вам скидку». «Да, мы сделаем это», — говорит Флинт, и, взяв ледяной букет, протягивает его ей. Она берёт его, и её щёки заливает ярко-лиловый румянец. «А вы точно не против?» — Флинт улыбается ей. «Мы можем сотворить ещё». К тому же эти цветы однозначно предназначены вам. Огромное спасибо. Её румянец становится ещё гуще. Я положу их в морозилку и ещё долго смогу ими любоваться. Затем она возвращается к стойке, и я слышу, как она объявляет, что всё, что закажут Хадсон и Джексон, будет за счёт заведения. Флинт улыбается довольной улыбкой. «Оно всё ещё при тебе». Сухо говорю я. Он смотрит на меня самым невинным взглядом. Я понятия не имею, о чём ты. Да ну. Ты сразу попытался пустить в ход своё обаяние, чтобы очаровать меня, когда познакомился со мной. Я закатываю глаза. Попытался? Фыркает он. Да ты заглотила мой крючок целиком. Ну ещё бы. Я делаю невозмутимое лицо. Обаяние прекрасного принца проявляется особенно ясно, когда он сбрасывает девушку с дерева это серьёзно? Ты хочешь поднять эту тему даже спустя столько времени?» Он качает головой. «Ведь с тех пор столько воды утекло. Новенькая». «Я просто напоминаю тебе, с чего мы начинали, мальчик-дракон. И хочу, чтобы ты имел в виду, что всему твоему обаянию не под силу расхлебать любую кашу, в которую ты попадёшь, чтобы ты сам об этом не думал». Он смотрит на Джексона, ожидающего устойки, и улыбка сползает с его лица. Оно становится задумчивым и печальным. О, поверь мне, это урок, который я недавно отлично усвоил. Я хочу спросить его, что он имеет в виду и чем вызвано то напряжение, которое я то и дело ощущаю между ним и Джексоном. Но это неподходящее место. К тому же Джексон и Хадсон как раз сейчас ставят на столик два больших подноса. На одном из них стоят семь чашек чая, а на втором разложены несколько десятков роскошных десертов. Если учесть, что есть их будут только пятеро из нас, похоже, они немного переборщили. Во всяком случае, так мне кажется до тех пор, пока я не смотрю на Флинта, который уже положил на тарелку два куска торта и огромное шоколадное печенье. Может быть, они всё-таки знали, что делали. Ну как? Удача вам улыбнулась? спрашивает их Иден, когда они усаживаются на свои стулья. Ты имеешь в виду помимо того, что нас нагрузили всевозможными десертами, за исключением заварных пирожных? спрашивает Джексон. Нет, несмотря на то, что официант, с которым мы говорили, был одет в синие джинсы и розовую футболку, он, похоже, ничего не знает. Мне понятно, что есть куда более важные вещи, чем десерты, и даже более важные чем поиски Джилли, хотя беспокойство о ней всё так же грызёт меня. «Возможно, у нас всё-таки появилась одна зацепка», — говорю я им. Хадсон кладёт руку на спинку моего стула и улыбается мне. «Почему меня это не удивляет?» «Может, потому что я гений?» — предполагаю я. «Точно. Он берёт чашку чая и делает глоток, медленно и осторожно». «И что же это за зацепка?» «Тут есть один малый по имени Пола, который торгует на ночном рынке», говорит ему Хезер, беря кусочек морковного торта. «На полночном рынке», — поправляю её я, потому что выражение «ночной рынок» подразумевает, что торговля там идёт с наступлением темноты, но в этом мире всё устроено иначе. Он открывается в полночь и работает до раннего утра 6 дней в неделю. Хадсон кивает, затем спрашивает. Пола, Чупакабра?» «Выходит, ты помнишь его?» «Ну, конечно. Он спас мою задницу в той последней битве с Королевой Теней». «Он спас не только тебя, но и меня. Но я всё равно начисто забыла его имя, и из-за этого чувствую себя ужасно». «Не кори себя за это», — говорит мне Флинт. «Ты же на несколько месяцев забыла даже свою пару. По сравнению с этим, забыть человека, которого ты не знала — Пусть даже он спас тебя. Это не так уж и страшно. Ну, спасибо тебе. Ты определённо знаешь, как подбодрить девушку. Отвечаю я, и мой тон полон сарказма. Но он только улыбается мне и говорит. Я делаю, что могу. Остальные с удовольствием уплетают выпечку, пикируясь и смеясь. И хотя я рада видеть, что они хорошо проводят время, мне всё же не по себе, когда я поворачиваюсь к Хадсону и спрашиваю. Ты случайно не видел, Джилли? Я пытаюсь говорить небрежно, но мой тон выдает нервозность. Да, я ее видел. Она в порядке. Сразу же подтверждает тон, и меня охватывает восторг. Только немного пускает слюни. Пускает слюни? Вместо ответа он показывает в сторону стойки и лавандового младенца, над которым воркует Мэриан. У меня округляются глаза. «Мэриан, мать Джилли», — подтверждает Хадсон. Это её кондитерская. Временная линия Джилли перезапустилась на то время, когда она была младенцем, как и временная линия дымки. Говорю я, и у меня сжимается сердце от сознания, что я не смогу поговорить с подругой. Но Хадсон держит моё плечо, и я улыбаюсь ему. По крайней мере, она жива. Только это и имеет значение. Он целует мои кудри. Согласна. Я пью чай, чувствуя, как он согревает меня. Хотя лично я ни за какие деньги не согласилась бы вернуться в свои предподростковые годы. Он усмехается, и я отвечаю ему тем же. До полуночи ещё остаётся несколько часов, говорит Мэйси, взглянув на большие стенные часы, циферблат которых напоминает печенье. А по словам Хадсона... «Неяс выходит на работу даже позже. Так, может, мы проведём эти часы, осматривая город? Что вы на это скажете?» «Да, но давайте исключим из этого осмотра туристические достопримечательности», — добавляет Хэзер. «Лично я хочу увидеть те места, где вы зависали, когда жили тут». У меня ёкает сердце. Не потому что я не хочу показать эти места моим друзьям, а потому что всё это путешествие причиняет мне боль, чего я не ожидала. Часть меня была рада перспективе вернуться сюда и увидеть город, где мы с Хадсоном жили, где мы влюбились друг в друга. Но все эти воспоминания вернулись ко мне только что, так что у меня даже не было возможности по-настоящему обдумать их. И вот мы снова здесь, в Адаре, переименованном в Вегавиль, и впечатление у меня такое, будто ничего этого не было. У меня не было возможности перебрать все эти события в голове, и они меняются, трансформируются, словно кто-то отнимает их у меня. Это очень странное чувство. Но мои психологические проблемы касаются только меня самой. И я понимаю, почему мои друзья хотят осмотреть город. Всё то время, пока мы с Хатсоном жили тут, они беспокоились за меня и искали способы спасти меня. Так что стоит ли удивляться, что им хочется узнать, какой была наша жизнь в этом городе, в то время, когда они были убеждены, что со мной творится что-то ужасное. Поэтому я выбрасываю из головы все мучительные мысли, не обращаю внимания на дискомфорт, от которого никак не могу избавиться, и сосредоточиваюсь на том, чтобы устроить моим друзьям лучшую экскурсию по Адаре. И, возможно, в полночь нам даже удастся найти Чупакабру, который сможет сказать, есть ли еще во мне магия времени, И придется ли мне навеки застрять в этом месте, которое забыло меня?